Глава 39. Красивые дети. В аэропорту постоянно передавали по радио разные объявления. Я их слушала, особенно не вникая в то, что говорил диктор, но вдруг я навострила уши, чтобы не пропустить ни слова. Джона Дейкина просят пройти в бюро информации. Джон Дейкин, пройдите в бюро информации. Так зовут моего сына, сказала я Додо. «Существуют, наверное, тысячи Джонов Дейкинов», — ответила она, но заметно встревожилась. «Где бюро информации? Где оно, Додо?» «Я тебе покажу, но, пожалуйста, Яфа, держись на расстоянии и не делай глупости, Обещаешь, дорогая?» Мы вышли из кафетерии и посмотрели с галереи вниз. Бюро информации было прямо под нами. Моя дочь Мэри стояла там с озабоченным видом, на ней было ее лучшее пальто — а светлые волосы острыми прядями торчали во все стороны, в новой современной прическе, видимо, покрытые чем-то липким. — Чем это она намазала свои чудные волосы? — спросила я. — Гелем, — ответила Дадо, и тут же добавила. — Она поразительно похожа на тебя прежнюю, правда? Пока мы наблюдали, сквозь толпу прошел мой золотоволосый сын и тронул Мэри за плечо. Она обернулась, и они улыбнулись друг другу. На лицах у них было явное облегчение. Если ты сейчас к ним подойдешь, то окажешься в тюрьме, а им разобьешь сердце. Не ходи, Яффа!» Я не могла оторвать глаз от моих прекрасных детей. «Додо, быстро пойди, скажи им, что я здесь. Пожалуйста, Додо!» Додо медленно спустилась по лестнице и подошла к моим детям. Странно это было зрелище. В жизни не предполагала такого увидеть. До да чего же разными были эти люди!» Вот Дадо уже говорит с ними. Они оглядываются, увидели меня. Додо резко сказала им что-то, и они сразу отвернулись. Меня неудержимо тянуло к детям. Я так сильно стремилась к ним, что почувствовала слабость. У меня закружилась голова, и пришлось сделать над собой усилие, чтобы перестать глупо хныкать вслух от вожделения. Напряженной деревянной походкой Джон и Мэри двинулись прочь. Додо вновь подошла ко мне и сказала Они сядут в черное такси. Оно проедет разок вокруг аэропорта, потом вернется на стоянку и посадит тебя. Вот тебе на такси. Она дала мне двадцатифунтовую купюру. Она была сама не своя от страха. У меня никогда не было детей, кроме Джеффа, — сказала она. Теперь, когда он умер, я жалею, что нет детей. Впрочем, ты ведь больше никогда не будешь свободна, правда? Я права? Да, права, — сказала я. Стоит родить ребенка, и свобода утрачена навсегда. Додо спросила, хочу ли я еще удрать, я сказала, не знаю. Наступило молчание. Наконец, я спросила Додо, почему больше не передают, чтобы Джон подошел к бюро информации. Они потерялись в толпе и повсюду искали друг друга. Они приехали сюда встретить Сидни, как и ты.